Он беспрерывно обращался ко мне, чтобы я переводил, тыкал пальцем в стол, указывал, наконец схватил карандаш и начал было высчитывать на бумажке. Бабушка потеряла, наконец, терпение. «Ну, пошел, пошел, все вздор меришь, мадам, мадам, а самое дело-то не понимает. Пошел!» «Ме-мадам!» — защепетал Дегрие и снова начал толкать и показывать. Очень уж его разбирала. «Ну, поставь раз, как он говорит!» — приказала мне бабушка. «Посмотрим! Может, и в самом деле выйдет!» Дегрие хотел только отвлечь ее от больших кушей. Он предполагал... — Ставить на числа по одиночки и в совокупности. Я поставил по его указанию по Фридрихсдору на ряд нечетных чисел. В первых — двенадцати, и по пяти Фридрихсдоров на группы чисел от двенадцати до восемнадцати, и от восемнадцати до двадцати четырех. Всего поставили шестнадцать Фридрихсдоров. Колесо завертелось. За — Зеро! — крикнул Крупер. — Мы все проиграли. Эдакой балван! крикнула бабушка, обращаясь к Дегрие. Эдакой ты мерзкая французишка! Ведь посоветует же изверг. Пошел, пошел! «Ничего не понимает, а туда же суется!» Страшно обиженный Дегрие пожал плечами, презрительно посмотрел на бабушку и отошел. Ему уж самому стало стыдно, что связался, слишком уж не утерпел. Через час, как мы не бились, все проиграли. «Домой!» — крикнула бабушка. Она не промолвила ни слова до самой аллеи. В аллее, и уже подъезжая к отелю, у нее начали вырываться восклицания. «Экая дура! Экая дурында! Старая ты, старая дурында!» Только что въехали в квартиру, чаю мне, закричала бабушка, и сейчас собираться едем. Куда, матушка, ехать изволите, начала была Марфа. А тебе какое дело? Знай, сверчок, свой шесток, Потапыч, собирай все, всю поклажу, едем назад в Москву. «Я пятнадцать тысяч целковых профершпилила!» «Пятнадцать тысяч, матушка! Боже ты мой!» — крикнул было Потапыч, умиленно всплеснув руками, вероятно, предполагая услужиться. «Ну-ну, дурак! Начал еще хныкать! Молчи! Собираться! Счет скорее! Скорей!» «Ближайший поезд отправится в десять с половиной часов, — бабушка, — доложил я, — чтобы остановить ее фурор. А теперь сколько? Половина восьмого? Экая досада! Ну все равно! Алексей Иванович, денег у меня ни копейки. Вот тебе еще два билета. Сбегай туда, разменяй мне и эти, а то не с чем и ехать». Я отправился. Через полчаса, возвратившись в отель, я застал всех наших у бабушки. Узнав, что бабушка уезжает совсем в Москву, они были поражены, кажется, еще больше, чем ее проигрышем. Положим, отъездом спасалось ее состояние. Но зато что же теперь станется с генералом? Кто заплатит Дегрие? Мадемуазель Бланша, разумеется, ждать не будет, пока помрет бабушка. И, наверное, улизнет теперь с князьком или с кем-нибудь другим. Они стояли перед нею, утешали ее и уговаривали. Полины опять не было. Бабушка неистово кричала на всех. «Отвержитесь, черти!» «Вам что за дело? Чего эта козлиная борода ко мне лезет?» — кричала она на Дегрие. «А тебе, пиголица, чего надо?» — обратилась она к мадемуазель Бляш. «Чего, Юлиш? ди